Глава 3 Все предыдущие дни Саврас и Лекса не спускали с Вени глаз. Когда один спал, второй бодрствовал. Если засыпали оба, то предварительно привязывали Веню ремнем к батарее. Пару раз Лекса уходил за продуктами. На телефонные звонки всегда отвечал Саврас. Ребра и нога болели, поэтому дальше злить своих непрошенных гостей Веня не решался. Так прошло три дня. В четверг. Полдень на квартиру к Вене явились Формоза и двое незнакомых мужчин. Саврас встретил прибывших у двери. Женщина сразу же прошла в комнату и села на единственный табурет. «Не слишком шикарно живешь», — усмехнулась гостья. «Видно, не такой уж ты фартовый. Завязывал бы с картами, мальчик». В ее голосе Вени услышал презрительные нотки, но решил не спорить и не обижаться. На этот раз... Формоза сменила черное одеяние на желтую шелковую блузку и красную юбку с огромным бантом. На ногах красовались кожаные туфли на толстом каблуке, дополняли наряд американские нейлоновые чулки телесного цвета. Веня чувствовал, что его влечет к этой женщине. «Таких красавиц даже среди зверевских поклонниц не сыщешь», — думал он, потирая ушибленные ребра. Пока гости осматривало жилище, Саврас, Лекса и двое пришлых закрылись на кухне. Веня успел разглядеть визитеров. Они оба ему не понравились. Старший в клетчатой рубахе все время скалился, демонстрируя золотую фиксу. Второй помоложе в большой кепке был повыше ростом, смотрел из-под лобья и ту и дело чесал небритый подбородок. «Наши люди посетили еще нескольких скупщиков и антикваров» а также пару подпольных миллионеров. Но Антипа так и не нашли», – сообщила Формоза. «Так что не стану скрывать. Ты наша последняя надежда. Антип затаился, и если ты и в самом деле поможешь нам найти коллекцию, то лощеный готов увеличить твою долю вдвое». Вене засуетился, изображая интерес. Женщина продолжала. «Так что сделай все, что должен» и сможешь обставить свою квартирку получше, или, по крайней мере, выплатишь все свои долги». «Как поживает мой старый приятель Кеша?» Иронично поинтересовался Вене. «Не беспокойся, он жив. Вчера его выпустили, сейчас ему гораздо лучше, чем вчера. Лощеный частенько его запирает, и он боится этого подвала, как огня». «Из-за крыс?» «При чем тут крысы?» Ты же сам догадался, что Кеша – марафетчик. Посидит несколько дней без дозы и становится как шелковый. лощенный не любит тех, кто ему перечит. Поэтому мотай на ус. Женщина взяла с подоконника пачку фотографий, которые накануне рассматривали Лекса и Саврас. А теперь познакомься со своими новыми сторожами, морячок. Того, что повыше, зовут Пряник. Другого – Акробат. Питерские. Оба в розыске за ограбление инкассаторов. На каждом по несколько жмуриков, так что сюсюкаться с тобой они не станут. Когда пойдешь навстречу, они будут рядом. Выкинешь фортель, тут же получишь пулю. Я думал, пойдут Лекса и Саврас. Они будут ждать в машине. Антип знает их в лицо. Если срисует, к тебе и близко не подойдет. Так что вот, знакомься. Питерские менты сели им на хвост, ребята приехали в Псков и теперь работают на нас. «Ступайте и ждите нас в машине», — приказала Формоза, и все четверо Вениных стражей вышли. «Не боишься со мной один на один оставаться?» — усмехнулся Вени и шагнул к женщине. Он и глазом не успел моргнуть, как в ее руках сверкнул никелированный Браунинг Бэйби. Примечание. FN Baby Browning — самозарядный карманный пистолет конец примечания. «Не боюсь. Так что не советую подходить ко мне близко. Я неплохо стреляю». Все, все, я понял». Веня поднял руки и отступил. акробаты пряник тоже умеют стрелять. Скажу прямо, эти двое конченые отморозки чуть что сразу стреляют, причем в любого. Ты меня понял, морячок?» «Хватит на меня страх нагонять», — рассердился Веня. Формоза усмехнулась, подошла к Вене вплотную и, взъерошив ему волосы, сказала со вздохом «А ты красивый мальчик, жалко будет, если тебя ухлопают». Она пропустила Веню вперед, и они спустились к ожидавшему их у подъезда Зису. В парке пахло сиренью, легкий ветерок тянул прохладой от струящегося рядом фонтана. По аллее гуляли женщины с колясками, неспешно бродили дядечки в панамах и шляпах, катающиеся на качелях мальчишки, что-то громко кричали и улюлюкали. На соседней лавочке пожилая женщина кормила голубей. Двое парней и девушка в сиреневом платье оживленно обсуждали какую-то книгу. Неподалеку, возле квасной бочки, собралась небольшая очередь. Вени сидел на лавке, как раз напротив памятника Пушкину. Александр Сергеевич... Задумчиво вглядывался куда-то вдаль. Акробата и пряника Веня не видел, но знал, что они где-то совсем рядом. Время встречи приближалось. Веня нервничал, прекрасно зная, что никакой Антип сюда не придет. Но и ни одного знакомого лица он пока тоже не видел. Неужели Зверев ничего не понял? Может, он напрасно ждет, и никто за ним не придет? Неподалеку, громко захлопав крыльями, вспорхнула в воздух стайка голубей. Какой-то карапуз побежал за птицами, споткнулся и, разодрав коленку, заревел, что было сил. Уже немолодой кряжестый мужик с густыми усами, доходившими до самого подбородка, подошел к восной бочке и во все услышания потребовал у продавщицы пива. Почему ничего не происходит? Вене чувствовал, как по его спине бежит холодная капля. Он достал платок и вытер лоб. Усатый, настойчиво требовавший пива, увидел, что вся очередь над ним смеется, начал заводиться и полез вперед. Одет он был в белую растянутую майку и вытертые брюки, на ногах стертые туфли. Он слегка качался, хмуро озирался по сторонам и постоянно кашлял. Когда продавщица предложила усатому протрезветь, он разразился отборным матом. Стоявшие в очереди женщины тут же стали стыдить Буяна. Даже интеллигентного вида мужчина в очках деловито заявил, что здесь парк, а не кабак. Усатый тут же двинулся на очкарика с кулаками, но женщины стали стеной на его защиту. Мужик отступил, снова выругался и огляделся по сторонам. Увидев мирно сидевшего на лавке Вене, он решительно двинулся к нему. «А ну-ка, малое, дай закурить!» Веня обернулся и краем глаза заметил пряника. Тот сидел на лавке и делал вид, что читает газету. Акробата Веня так и не нашел. Он вспомнил сказанную ему накануне формозой фразу «Эти двое конченые отморозки. Чуть что, сразу стреляют, причем в любого». От этих слов ему стало не по себе. Усатый стоял рядом и грозно пожирал Веню взглядом. Веня достал из кармана пачку герцоговины флор и протянул ее незнакомцу. Мужик взял пачку, но, доставая папиросу, выронил ее. «О, зараза такая!» Усатый попытался поднять куреву, но тут его шатнуло, и он наступил на пачку ногой. «Эй, дядя, полегче?» – рассердился Веня. Усатый медленно поднял голову. «Чего полегче?» В глазах незнакомца заиграли недобрые огоньки. Веня вспомнил детство. С измольства он усвоил, что так смотрят только те, кто уже принял решение. Веня примирительно замахал руками. «Ладно, угомонись. Черт с ней с пачкой. Шел бы ты домой». «Тебе проспаться нужно!» «Что? Проспаться? Мне нужно проспаться!» Глаза усатого налились кровью. Он говорил, запинаясь, но очень громко. «Ты кого учить думал, щенок? Меня? Да я таки, как ты, еще в гражданскую плеткой гонял. Да, я пью, потому что имею на это... «Полное право!» «Если пьешь, так веди себя подобающе!» выкрикнула издали продавщица кваса. «Отстань от парня, иди домой!» «Лучше б она не лезла», подумал Веня. «Она же его только заводит. Неужели потасовки не избежать?» «Как же все это не вовремя!» Мужику за 60, но он жилистый и упругий, как футбольный мяч. Веня не сомневался, что в драке одолеет этого дебошира но вот во что это выльется в этот самый момент продавщица снова что-то закричала а усатый схватил Веню за ворот рубахи Веня отвернулся от мужика пахло перегаром чего паник салага «Хорош, отец мне неприятности не нужны мужик закашлялся брызгая слюной прямо Вене в лицо где служил она ну отвечай когда спрашивают в морфлоте процедил Веня. «Врешь!» Усатый снова кашлянул и отвел руку для удара. Веня отклонился. «Ага! Дрейфиш, Салабон? Смотри у меня!» «Кто дрейфит?» — не вытерпел Веня и попытался разорвать захват. Но Усатый, руки которого больше напоминали клещи гигантского краба, держал его крепко. Веня рванулся еще раз, рубаха треснула, он с надеждой посмотрел на пряника, тот дернулся, его правая рука слегка изменила направление, и Веня увидел спрятанный под пиджаком пистолет. Потеряв на мгновение усатого из виду, Веня пропустил от него увесистую плюху. На этот раз он уже не сдержался и попытался врезать усатому в нос, но тут снова покачнулся и, отпустив Венину рубаху, отлетел назад. — Мели. Я! заорала, что есть мочи продавщица кваса. Она достала из кармана свисток и громко засвистела. Женщины из очереди тоже принялись голосить, но Усатого это не остановило. Он стал кружить вокруг Вени и делать устрашающие пасы руками. «Черт с тобой!» — на этот раз уже не на шутку рассердился Веня. «Сам напросился!» Позабыв про акробата и пряника и про уже наведенный на него ствол пистолета, Веня бросился вперед. Он выбросил вперед левую руку, делая ложный замах, и тут же выбросил вперед сжатую в кулак правую руку. Удар по касательный, потому что усатый вовремя убрал голову, и Венен кулак лишь коснулся его небритого подбородка. Веня снова хотел ударить, но усатый нырнул под его руку, подсек Веню подобие ноги, и когда тот грохнулся на спину, навалился на него. Оказавшись под противником, Веня попытался вырваться, но усатый держал его словно тисками. Продавщица продолжала свистеть, отовсюду слышались крики и детский плач. Усатый продолжал прижимать Веню к земле, дыша перегаром. Веня почувствовал, что ему не хватает дыхания. Послышался топот ног, и тут хватка Усатого ослабла. Несколько милиционеров в форме стали растаскивать дерущихся и заламывать им руки. Один милиционер оттащил Усатого в сторону, а двое других поволокли Веню. «За что вы его толомаете? Глядя на Венину несчастную гримасу, заорала возмущенная продавщица. «Это же вон тот старый всю эту бузу затеял! Отпустите, парня!» Остальные свидетели драки дружно ее поддержали. Сбежался народ, галдеж стал еще громче. «Отпустите, парня! Он не виноват! Этот пьянчуга сам на него набросился!» «Успокойтесь, граждане! Всех отвезем в отделение, там разберемся!» — ответил один из милиционеров. Пока дручунов тащили в милицейский автобус, Веня успел разглядеть в толпе акробата и пряника. Они пытались прорваться к месту, но образовавшаяся толпа преграждала им путь. Милиционеры затолкнули Веню в автобус и уселись рядом. Напротив усадили усатого, тот громко орал, кашлял и возмущенно махал руками. Когда автобус тронулся, Веня посмотрел в окно. Пряник и акробат были уже далеко. Они о чем-то оживленно спорили. Когда автобус выехал на оживленную улицу, Веня откинулся назад. «Ну что, малой, не сильно я тебя поломал?» Услышал Веня знакомый голос. Сидевший напротив него усатый улыбался. Теперь голос этого мнимого пьянчуги был твердый, а глаза, казавшиеся до этого мутными, светились лукавым огоньком. «Константинович, будем знакомы!» представился он, протягивая руку. Веня ответил на рукопожатие и услышал приглушенный смешок. «Что, Венечка? Ой, прости, Вениамин Игоревич, натерпелся ты за последние дни!» Веня дернулся, но тут же сел на место, услышав голос Зверева. «Это мой самый первый наставник, бывший наш коллега, между прочим!» Зверев указал на Усатого. «Вот только сейчас, Константинович, у нас больше не работает. А когда-то считался лучшим инструктором по рукопашному бою во всем областном УВД. Сейчас на пенсии». Но мне вот не смог отказать. Помог тебя вытащить из этой передряги. Ну что, Веня, здравствуй. Рад снова видеть тебя. Я понял, что они будут тебя пасти, и организовал весь этот кардебалет. Ну как? Все было убедительно?» Зверев привстал, и они обнялись. «Знатная придумка. Я все время был у них на мушке», с улыбкой ответил Веня. «Верил, что вы меня вытащите. Но такого не ожидал. А уж они тем более». Зверев довольно улыбнулся. Ну а теперь поехали в управление. Корнев нас уже ждет.